Глава одиннадцатая Всё шло нормально, пока я не приехал домой. Уже рассвело пели птицы. Я припарковал свой форт, вылез из кабины, поднялся по ступеням заднего крыльца. И вот тут волна печали накрыла меня. Я думаю, причиной стали мои мысли о том, что Джон боялся темноты. Я вспомнил, как мы встретились первый раз, как он спросил, горит ли у нас свет по ночам, и ноги у меня подогнулись. Я сидел на крыльце, наклонившись вперёд, и плакал. И оплакивал я не только Джона, но и всех нас. Джейнис вышла из дома, села рядом со мной, обняла меня. «Вы ведь не причинили ему лишней боли? Я покачал головой, говоря, что нет. И он хотел уйти. Я кивнул. «Пойдём в дом». Она помогла мне подняться. Я подумал о том, что и Джон помогал мне встать после того, как мы с ним помолились. «Пойдём в дом. Я сварю тебе кофе». Я подчинился. Прошло первое утро, первый день, затем первая смена. Время вбирает в себя всё, время уносит прошлое всё дальше, и, наконец, остаётся только темнота, тьма. Иногда мы кого-то находим во тьме, иногда снова теряем. Вот всё, что я знаю, и случилось это в 1932 году, когда тюрьма, находившаяся в ведении штата, всё ещё располагалась в холодной горе. И электрический стул, естественно, тоже.